Эпик вел полная катастрофа. У него перед глазами всё поплыло. Действия, которые он считал точно нарушающими правила, возможно, противозаконными, но вероятно безопасными, оказались всем, кроме последнего, смертельными. Иначе истолковать первую страницу газеты Автонбладет в интернете было невозможно. Погиб журналист Ленард Стрит. Там правда писали, что это несчастный случай, но бледное лицо Аниты говорило о другом. Когда она запинаясь рассказала, что меня сутки назад дала журналисту обнаруженная морганом в компьютерной системе имя, он всё понял. Увидеть целостную картину он не мог. Она было слишком сложна. Но случайности через чур много. Как он ни старался списать это на волю случая, было нельзя. Всё взаимосвязано. ему пришлось опереться о её стол, чтобы не рухнуть. У него на руках кровь. Из-за информации, которую он помог добыть, вероятно, убили человека. Он ведь только хотел, чтобы Анита обратила на него внимание. Намерения были хорошими. Он искал любви, человека, с которым можно делить будни, только и всего. Но к чему это привело? К незаконному проникновению в систему. и смерти. Он знал, что поступил неправильно. Наречь ведь шла только об имени, ни о чём больше. Потом он использовал то, что узнал. В этом состоял его самый большой грех. Это было глупо и зло. Нельзя заставить людей любить с помощью шантажа. Здесь нужно другое. Но он надеялся, что если они-то побольше пообщаются с ним, то переменится, увидит все его положительные стороны, возможно, научится любить его. Немножко, чуть-чуть, ему бы хватило. Он собирался заставить её общаться с ним в течение двух недель, возможно, месяца. Если бы она не почувствовала к нему симпатию, он бы прекратил это. Теперь он наказан. Хотя наказание казалось ему непропорциональным, истолковать случившееся иначе он не мог. За содеянное надо платить, с процентами. Теперь необходимо сделать что положено, даже если она перестанет с ним разговаривать. Она говорила, что если кто-нибудь узнает, что они натворили, то это обернётся для них обоих катастрофой. Наверное, она права, но он не может молчать. Ошибки не исчезают просто от того, что ты присыплешь их землей и пойдешь дальше Особенно, если кто-то погиб Здесь он должен провести границу Если он добропорядочный человек, то сейчас требуется это показать Сказать правду Но кому? Он не имел представления Во-первых, его сведения явно опасны Во-вторых, существует риск, что ему никто не поверит С чего же начать? Следует поговорить с кем-то, кто его знает, знает, что он не из тех, кто преувеличивает или выдумывает. Вместе с тем этот человек должен иметь возможность передать информацию дальше, не впутывая его имя. Значит, нужен полицейский. Несмотря на то, что Морган так много лет проработал в полицейском управлении, он мало кого знал из полицейских. Его коллеги были преимущественно штатскими и не смогли бы ему помочь. Но он сумел припомнить только одного парня из гусскомиссии, разделявшего его интерес к компьютерам. Они иногда разговаривали, в основном о жёстких дисках и интернете, но парень всегда держался приятно, казался таковым. Кроме того, полицейские из этой группы ведь могут сохранять имейсточники сведений в тайне. Пожалуй, можно посоветоваться с ним, как лучше поступить. Билли Руссен должен знать ответ. На это он, во всяком случае, надеялся. О нити о своих планах он рассказывать не стал, не имело смысла. Он понимал, что это положит конец их отношениям или, как можно назвать, то, к чему он ее принуждал. Но так тому и быть. Сейчас он вынужден спасать самого себя. Госкомиссия помещалась на третьем этаже. Привкус во рту вернулся. Но теперь уже не любви, а страх. Он попросил разрешения поговорить с Билли наедине. Сидя на заднем сиденье машины, которая выехал из парковочного гаража под зданием полицейского управления, свернула налево, Енифер поразилась к тому, с какой скоростью иногда разворачиваются события. Чуть более получаса назад к Билле пришёл тучный бородатый мужчина в нелепой светло-бежевой куртке. Билл представил его как Моргана Хансена, приятеля из компьютерного отдела. Едва поздоровавшись, Морган настоял на том, чтобы поговорить с Биллом наедине. Пятью минутами позже он увидел, как Билл почти бегом направился в кабинет Торкиля, а вскоре после этого все собрались в комнате, все, кроме Ванни. Никто не знал, где она, по мобильному телефону она не отвечала, но в тот момент это взволновало казалось только Себастьяна. Остальные полностью сосредоточились на Билле. который писал на доске, параллельно рассказывая, что Морган наказал одной коллеге услугу, поискал среди резервных копий и нашел имя, удаленное из отчета. Он сообщил имя коллеги, а та, в свою очередь, передала его Леонарту Стриду из журналистских расследований. «Он погиб, вы знали?» — ставила Енифра, несколько неуверенная в том, к чему это приведет и насколько они в курсе. «Он всего несколько часов назад погиб в автокатастрофе». Все затевали. Они знали. В отчёте речь шла о буклонении от депортации осенью 2003 года продолжил Билль. Хамид Хан и Саид Балки. Полиция Сольны получила приказ прекратить поиски, дело перешло к СЭП. Ответственным там был Адам Сёдерквист. В комнате воцарилось молчание. Услышанное оказалось настолько невероятным, что Урсула почувствовала необходимость уточнить. «Ты имеешь в виду нашего Адама Сёдер Квиста?» Билли кивнул. «Но как это связано с тем, что они погибли на горе?» Поинтересовалась Йеннифер. «Представления не имею, но Ленард Стрит получил имя вчера, а сегодня он мертв». «Почему это заинтересовало журналистские расследования?» спросил Торкель. «Этого Морган не знал». «Кто это коллега, которой он помогал?» Еще через пять минут они почти насильно усадили Аниту Лунд на стул. Она возмущенным голосом заявила, что знает свои права и не собирается им ничего говорить. Торкель минуту спокойно беседовал с ней, после чего она изменила свою позицию. Анита знала только, что к Ленарту обратилась жена Хамида Хана Шибека. Когда Анита увидела, что из оригинала отчета удалили отсылку на контактное лицо в СЭПа, Ей стало любопытно, когда удалили имя, а не получили дату. Всего через несколько дней после того, как на горе нашли трупы, двумя минутами позже они уже получили переданную Ани те Леннартом бумагу и адрес Шибеки Хан. И теперь Билли, отпустив сцепление, выезжал на круглую развязку в конце проезда дорогом Сховледен. В рынке Биони, кажется, меньше, чем через 15 минут. Михран вышел на станции Фридхемсплан, чтобы сделать пересадку. Ехать прямо домой ему не хотелось, поэтому он поднялся наверх и зашёл в находившийся рядом торговый центр. Он бесцельно бродил, заглядывая в витрины и бутики. Вообще-то он понимал, что следует ехать домой и рассказать обо всём Шибеке, но ему хотелось сперва узнать побольше. Матери необходимо знать правду. Понимание того, что произошло, положило бы конец её бесконечным хождениям по кругу и поиском причин исчезновения. Ей требуется финал. Настоящий финал. Ему тоже. Он снова вышел на улицу Флемингатон. Масса народу в движении. Михран остановился посреди топящихся вперёд людей, посмотрел на высокий жёлтый дом, возвышавшийся на холме чуть поодаль. Под ним находился выход из метро и магазин, когда-то принадлежавший Саиду. Если бы только он сходил туда раньше, тогда они узнали бы об этом уже давно. Впрочем, Мехран знал, почему он не пошел раньше. Существовало несколько мест, где он бывал с отцом, который он для себя исключил и не хотел больше посещать. Магазин был одним из них. Футбольный стадион на полпути края на Тенста, где Хамид учил его ездить на велосипеде, другим. А еще детская площадка перед домом Мелики. Ему всегда казалось, что эти места будут слишком напоминать об отце. Он не хотел ощущать тоску. Лучше было загнать ее внутрь и не бередить. Так ему, по крайней мере, думалось. На самом же деле это, наверное, было не так. Он нуждался в этих местах и воспоминаниях. Они причиняли боль, но зато могли ему кое-что рассказать. Ведь оказалось, что некоторые из его воспоминаний не соответствуют действительности. Люди, которых он считал друзьями, таковыми не являлись. Магазин, где его угощали сладостями, привел ко всему этому мраку. Мелика не была всегда злой, она просто боялась». но одно оставалось неизменным. Он тосковал по отцу. И в детстве, и сейчас, став взрослым. Он это знал. Странная штука жизнь. Всем его знакомым хочется от неё так много: вещей, успеха, уважения. И ему тоже. Он такой же. Но на самом деле ведь хочется некой целостности. обстоятельства, которые понимаешь, воспоминания, которые не меняются, друзья, на которых полагаешься, родители, которые всегда с тобой. Звучит так просто, но он всё больше понимал, что обрести это всерьёз трудно. По нему зазвонил мобильный телефон, прервал его мысли. Номер на дисплее был ему незнаком. Однако, ответив на звонок, голос он узнал сразу. Михран скрипуче спросил в голос. Чтобы ответить ему потребовалась секунда, 2 секунды, возможно, 3. Да. Ждать мужчины не стал и в голос незамедлительно закрепил ухо Михрану, требуя ответа. Это Иосиф. Я слышал, что ты меня искал. Михран ничего не сказал, стоял молча, глядя на проезжавшие мимо машины. Голос звучал настолько надменно, что Михрану пришлось оглядеться на случай, если Иосиф стоит где-нибудь и смотрит на него. Он его нио видел. Правда, это ещё ничего не означало. Я давно тебя не видел, Михран. Как у тебя дела? Откуда у вас мой телефон? Это было просто. Я знаю многих, кто всегда готов мне помочь. Угроза была даже не слишком прикрытой. Он хотел показать Михрану, кто кого может найти. Михран решился противостоять его, он не сможет напугать. Я хочу с вами встретиться, с максимальным спокойствием проговорил Михран. Зачем? Потому что мне этого хочется. Я хочу с вами поговорить. Думаю, вам со мной тоже. Голос на другом конце ненадолго замолчал. Тогда приезжай ко мне, под конец сказал он. Приеду, ответил Михран. Скажите, где вы? Себастьян поднимался следом за Енифер и Билли по лестнице дома в переулке Ставбюгрент. Это казалось почти символичным. Вообще-то ему там делать было нечего, но лучше было поехать с ними, чем просто сидеть в управлении и волноваться из-за Ванни. Кроме того, дело стало развиваться в интересную сторону. Если Адам Сэддерквиз действительно отвечал за дело с двумя пропавшими афганцами, И это каким-то образом привело к тому, что он вместе с семьей оказался в могиле на горе, то дело является не только щекотливо заговорческим, но и уникальным. Брат Адама пытался скрыть от них личность Адама, что указывает на его причастность. Возможно, речь даже идет о фритрициде, то есть о брату убийстве. Чрезвычайно интересно, если это правда». Он надеялся получить возможность встретиться с Чаразом и изучить вытеснение, рационализацию и проекции, которыми тот, по всей вероятности, предавался. Юнифер и Билли добрались до двери с надписью Хан, они позвонили. Себастьян стал подальше и наблюдал за ними. Казалось, будто они стоят и ждут на узкой лестнице целой толпой. Открывший им мальчик, вероятно, почувствовал то же самое. Он смотрел на них широко раскрытыми глазами. «Худенький мальчик, лет тринадцати, в джинсах и рубашке». «Здравствуй, нам нужна Шебека Хан», — любезно сказал Билли. «Мы из полиции», — быстро добавила Йеннифер и предъявила удостоверение. «Она, похоже, очень любит эту реплику», — наблюдая за ней, подумал Себастьян. «Совершенно очевидно, что она воспринимает себя в первую очередь именно в таком качестве, как полицейского, поэтому Торкель ее и выбрал». Ее желание и активность компенсируют недостаток опыта. «Что-нибудь случилось?» — с беспокойством спросил мальчик в дверях. «Нам надо поговорить с твоей мамой. Она дома?» — спросил Себастьян, старая звучать не совсем так, как в фильме про полицейских, ведь перед ним стал ребенок. Мальчик кивнул и скрылся в квартире. Позвал кого-то в глубине на другом языке. «Наверное, они мусульмане. Может оказаться, что она захочет говорить только со мной», — сказал Енифер Билли. «Ее желание и активность компенсируют недостаток опыта». Тот согласно кивнул ей. К ним вышла женщина лет тридцати пяти. Красивая, с черными умными глазами и правильными чертами лица, изящно обрамленными черной шалью, покрывающей волосы. Себастьян заметил, что улыбнулся при виде нее непроизвольно. Сообразил, что еще ни разу не спал с женщиной в парандже. Наверняка этого очень трудно добиться, но, с другой стороны, он никогда не пытался. «Шебека хан...» — спросила Енифер, по-прежнему сосредоточенная, как отметил Себастьян, на том, на чем следует. Женщина кивнула им. — Да, это я. — Мы из полиции, можно нам войти? — вежливо спросил Себастьян и, шагнув вперед, встал перед Енифер. Тепп смотрел на него с изумлением, но он ее проигнорировал. — Что-нибудь случилось с Мехраном? — спросила женщина с беспокойством, обводя их взглядом. — Нет, а кто такой Мехран? — поинтересовался Себастьян. Мой сын, старший сын. С ним ничего не случилось. Мы здесь потому, что нам сообщили, что вы разговаривали с Ленардом Стритом из журналистских расследований. Начала Енифер, но Себастьян перебил её своим самым понимающим и неофициальным голосом. Не знаю, удобно ли это, если я буду задавать вопросы, поскольку я мужчина. Он сделал сильное ударение на слове мужчина. Но это не займёт много времени. Пожалуйста, — сказала Шебека, и отступила назад, чтобы впустить их. Они втроем зашли в хорошо прибранную прихожую, и с пухни приятно пахло шафраном и еще какими-то специями. Шебека взяла сына за руку и посмотрела на них с беспокойством. Себастьян успокаивающе улыбнулся ей и мальчику. — У вас хороший сын. Шебека не ответила, и прежде чем Себастьян успел продолжить, Енифер опять выступил в роли полицейского. — Ваш муж, Хамид... "И сейчас 9 лет назад, это верно?" спросила она. Шебеки кивнула и быстро ответила. "Кроме Ленарда никто не стал меня слушать. Вы ничего не сделали". Себастьян увидел, что Ева собирается сказать что-то ещё, наверное, о Ленарде, он перебил её. "Нет смысла сообщать Шебеке, что тот погиб, пока они не уверенны, что это взаимосвязано. Кто-нибудь приходил к вам после исчезновения мужа?" поинтересовался он. Реакция Шибеки вызвала у Себастья на ощущение, что она давно мечтала услышать от полиции этот вопрос. Очень давно. Примерно через неделю после исчезновения Хамида приходил один мужчина. Я всегда думала, что он из полиции, но он так больше не пришел. Вы знаете, как его звали? Нет, он не назвал своего имени. Себастьян повернулся к Билли и требовательно протянул руку: "У тебя есть фотография?" Билли поискал в папке, быстро нашёл снимок и передал его Себастьяну. Тот протянул его Шибеке. "Этот мужчина", спросил он. Шибека уставилась на фотографию. Себастьян знал ответ раньше, чем услышал. Он был здесь. Адам Сёдеркрист. Всё взаимосвязано. После короткой встречи с Анитой Лунд Торкель позвонил Бритте Ханинг из СЭПа. Они друг друга почти не знали, периодически встречались, когда их пути пересекались по работе, но редко и кратко. Они были одного возраста и сделали похожую карьеру в полиции, однако это не облегчало Торкелю ситуацию. Бритта Ханинг представляла СЭП, и в точности, как предполагал Торкель, Он ничего не добился, спрашивая о случае уклонения от депортации, который попал в их ведомство 9 лет назад. Только сообщив, что они обнаружили в могиле в горах её бывшего сотрудника, про которого считалось, что он погиб во время кругосветного путешествия на яхте, он сдвинул дело с мёртвой точки. Насколько вы уверены, что обнаружили именно Адама, спросила она. Уверены, твёрдо ответил Торкиль, хотя ещё не получил технического доказательства. Вы его не разыскивали? Он был в длительном отпуске, начиная с осенних каникул дальше. Собирался год путешествовать с семьёй вокруг света. Кто-то представил это так, будто он уехал, а на самом деле он в октябре погиб в горах. Немного помолчав, Бритта сказала, что перезвонит. Через 10 минут она позвонила и выразила готовность встретиться. Торкель сидел в её кабинете на самом верху той части здания полиции, которая располагалась ближе всего к Польхамсгатен, в угловом кабинете. С одной стороны парк Кроненбергспаркен, а с другой зелёные крыши домов на Кунсхольмсгатен. Придя, Торкель отказался от кофе, но ждал, пока секретарша принесёт кофе Бритте, чтобы они могли начать. Он понял, что занимать это время ненужной беседой Бритты не намерен, поскольку та сослалась на необходимость отправит несколько эмейлов и повернулся к компьютеру. Торкиль смотрел в окно на парк. Поднявшийся ещё утром ветер настолько усилился, что листья из парка напротив долетали до седьмого этажа. Солнце по-прежнему пригревало во всяком случае, если ты находился внутри за стеклом, но скоро оно превратится просто в источник света на несколько коротких дневных часов, светящееся обещание тепла в далёком будущем. В дверь постучали, вошла секретарша, поставила на письменный стол перед Бриттой зеленую керамическую кружку с капучино, уходя, улыбнулась Торкелю и затворила за собой дверь. Как только дверь закрылась, Бритта оторвалась от компьютера и повернулась к Торкелю. «Рассказывайте». Торкель начал со звонка от Хедвиг Хедман из Эстерсунда и закончил событиями последних часов, приведшими к тому, что часть его команды находилась в настоящий момент в Ринкебью. Мне упомянул он только имена полицейских, совершивших вторжение в систему, хотя не сомневался в том, что Бритта всё равно их узнает, раз ей теперь известно, где искать. Вы разговаривали с чарзом Сёдерквистом, сразу спросила она, когда Торкель замолчал. Мы не можем его найти. Громко вздохнув, Бритта взяла наполовину полную кружку капучино и повернулась к окну. Торкель сидел молча, давая ей время спокойно подумать. Стороннему человеку, возможно, казалось, само собой разумеющимся, что разные подразделения полиции должны помогать друг другу, и в большинстве случаев так оно и было. Но эта СЭПа требовалась очень многое, чтобы получить доступ к их материалам, по крайней мере, при спонтанном визите, без нажима со стороны вышестающих начальников. Бритта, похоже, все обдумала, поскольку она повернулась обратно к Торкелю и поставила кружку на стол». «Окей». Okay. Бритта подвинула к Торкелю досье, лежавшее перед ней на письменном столе. Тот наклонился вперед и взялся за досье, но прежде чем он успел пододвинуть его поближе, она положила на досье руку. Вопросительно посмотрев на Бриту, Торкель наткнулся на ее решительный взгляд. «Оно останется здесь», — сказала она, поднимая руку. Торкель открыл досье и откинулся на спинку кресла. «Окей». Он настроился на несколько минут интенсивного чтения, пока Бритта будет допивать свой капучино. Но, увидев содержимое, понял, что закончит значительно быстрее. Пробежав глазами короткий текст, он закрыл лежавшее у него на коленях досье и посмотрел на Бритту с плохо скрываемым недоверием. Это всё? Да. Но тут же ничего нет. Это не было преувеличением. Согласно досье Адама Сёдерквиста проинформировали о том, что Хамид и Саид подозреваются в терроризме или, по крайней мере, в связи с террористами, и что поэтому они едва ли исчезли из-за того, что над ними нависла угроза депортации. Последнее, похоже, соответствовало действительности, учитывая тот факт, что Саид уже имел постоянное вид на жительство. Считалось наиболее вероятным, что они уехали за границу с целью проведения новых атак. или подготовки к ним. То есть это, естественно, дело СЭПа. Однако Адам Сёдерквист явно не удовольствовался данной теорией, но продолжил изучать ситуацию. Он, в частности, посетил жен обоих мужчин и там каким-то образом утвердился во мнении, что речь идет не о добровольном исчезновении, а скорее напротив. Что-нибудь... дать Торкелю могла, собственно, только последняя запись в самом конце страницы. Он наклонился вперед и вернул досье Бритти на стол. Здесь в конце говорится об американских агентах. Да, я видела. И проверила перед вашим приходом. В тот период у нас в стране иностранцы никаких действий не проводили. Официально, добавил Торкель. В тот период Период у нас в стране иностранцы никаких действий не проводили, повторила Бритта тоном, ясно показывающим Торкелю, что разговор быстро завершится, если он не будет играть по правилам. Её правила. Он понял и сменил фокус. Откуда поступили сведения о том, что афганцы были причастны к террористической деятельности, поинтересовался он. На это я ответить не могу. «Мне не нужно конкретное имя». Бритта молча посмотрела ему в глаза. Торкель мысленно вздохнул. Он прекрасно понимал требования безопасности государства и все такое, но порой скрытность между отделами носила несколько нелепый характер. «Если я поставлю вопрос по-другому, — попытался Торкель, — случается ли иногда, что муст делится полученной информацией?» «Случается». «Это был как раз такой случай?» «Я действительно не знаю». Торков всматривался в женщину, по другую сторону стола. Она производила впечатление откровенной, но это ничего не значило. Правды ему не узнать. Он откинулся на спинку кресла, погрузившись в собственные мысли. Допустим, что это так, что разведка узнала о готовящейся террористической атаке против американских интересов. Возможно, она предстояла в скором времени. Хамида и Саида сочли причастными. Их схватили и позволили американцам сделать что? Если бы афганцев увезли из страны, об этом, наверное, стало бы известно. Тогда в 2004 году вскрылось, что Цыров забрал в 2001 году египтян, поднялся страшный шум. Если бы такое вновь произошло двумя годами поч, это бы наверняка тоже обнаружили. Или они уже были научены горьким опытом. смели лучше скрыть. Может, всё-таки американские агенты приехали и вывезли Хамида и Саиды из страны? Торкиль посмотрел на Бритту. Проверять на ней тюрью не имело смысла. Даже если она знает, то ни за что не ответит. Он пошёл другим, единственно возможным путём. Если Адам считал, что на шведской территории работали американские агенты, почему это не проверили? Меня это тоже заинтересовало, когда я прочла дело. Торже ли поразило внезапная откровенность её голоса. Вы не знаете? Нет. А как вы думаете? Я думаю, что кто-то позаботился о том, чтобы дальше это не пошло. Она показала пальцем на потолок. Поскольку они сидели на последнем этаже, никакого физического лица наверху она иметь в виду не могла. И вряд ли хотелось сказать, что Бог внезапно решил вмешаться в полицейское расследование. Значит, поднятый вверх палец означал высшие сферы. Но кроме того, он означал проблемы. По пути обратно в госкомиссию только и пришла мысль выйти и немного пройтись, проветрить голову. Из окна видты природа казалась поиаянемо приятной, на улице живописно кружились листья. как в рекламном ролике, где весёлые люди в вязаных свитерах играют в догонялки с детишками и собаками, чтобы затем оказаться перед костром, обнимаясь и наслаждаясь тем продуктом, который необходимо было продать. На мгновение в роли этих весёлых людей ему представились Урсула и он. Но только немедленно подавил эту мысль. Прогулка немного кислорода пойдёт ему на пользу. Только выйдя через главный вход, он понял, что из окна погода выглядела куда привлекательнее, чем в реальности. Его сразу обдало ветром, Торкель опустил голову, свернул налево в сторону кафе на углу и купил стаканчик кофе. Потом пошёл, подгоняемый ветром, и сел на скамейку в парке. Она находилась не с подветренной стороны и в тени, поэтому Торкель сразу начал мёрзнуть, не взирая на горячий кофе. Ну, раз уж он решил немного посидеть на улице, сдаваться так легко он не собирался. Он сосредоточился на их деле. Так много вопросительных знаков. Никакой целостной картины. Допустим, военная разведка забрала Хамида и Саида. Зачем привлекать Сэпа? Почему просто не сохранить за делом статус уклонения от депортации и тем удовлетвориться? «Потому что дело об уклонении от депортации не доведено до конца», — ответил он сам себе. «Родственники могли бы убедить кого-нибудь в том, что это не было добровольным исчезновением, и кричи они достаточно громко заставить полицию возобновить расследование. Искать, раскапывать подробности. Кто-то хотел избежать этого любой ценой». «А теперь для полиции сольное дело считается завершенным». Никто не поднимет вопрос о нем в телепрограммах «Преступление недели» и «Разыскивается» или в «Вечерней газете». Штамп СЭПа является печатью, которую нельзя взламывать и, кроме того, наводить на мысль, что у этих двоих мусульман имелись нечестные намерения. Тот факт, что ими заинтересовались в СЭПа, для большинства означало, что они в чем-то виноваты. Ленард Стрит, Анита Лунд и Морган Хансен — взломали печать. И теперь один из них мёртв. Торкель встал, прикинул, не прогуляться ли ему, на решил, что с него достаточно свежего воздуха. Он двинулся в сторону офиса, продолжая размышлять над делом. Чарльз Сюдарквис получает предупреждение о террористической деятельности. Они задерживают Хамида и Саида, связываются с ЦРУ. Хамид и Саид исчезают. Чарльз просит брата подключиться и закрыть дело. Пока все сходится. Только ли показалось, что он видит конец лабиринта, в котором блуждают его мысли. Ладно, а дальше? Адам сделал не только то, что ему велели. Он начал вникать в дело, двигаться дальше, связал исчезновение с неофициальным американским присутствием на шведской территории. Потому ли он погиб? Он погиб. Кто в таком случае за этим стоит? Не мог же Чарльз лишить брата жизни за то, что тот приблизился к неприятной правде. Конец лабиринта снова отдалился. И открывая со вздохом дверь, Торкиль понял, что хоть они и находятся на верном пути, до конца им ещё довольно далеко.